Глава 9. Величайший ритейлер на планете. Грег Форан был раздражен. Он сидел в конференц-зале главного офиса Walmart в Бентонвилле и проводил телефонную конференцию, должно быть казавшуюся ему уже миллионной, с предполагаемым спасителем подразделения электронной торговли Марком Лоре. Форан, генеральный директор всей американской деятельности Walmart, то есть руководитель сети из 4700 с лишним магазинов, с самого начала скептически относился к приобретению Jet.com. Он прекрасно знал о текучке кадров в топ-менеджменте подразделения электронной торговли, а также о склонности Лоре фокусироваться на росте продаж, а не на прибыли. И он понимал, каким образом тактика Лоре может отразиться на общем бизнесе Walmart в США, которым он управлял, и на его инвестициях в физические магазины. Сейчас Форан проявлял нетерпение, пока Лоре на другом конце линии болтал о каких-то нереалистичных инициативах в области онлайн-ритейла. Форан нажал пальцем кнопку отключения звука и обрушился на Лоре, обращаясь к собравшимся рядом в зале в бентон -Вилле. «Этот парень не знает, о чем, черт возьми, говорит!» Такова была суть Филиппики Форана. Наблюдатель, рассказавший мне эту историю много лет спустя, Затруднился вспомнить конкретные детали того проекта, который вызвал у Форана отвращение. Но гораздо важнее было то, что Форан, один из самых уважаемых лидеров ритейла на планете, подошел к переломному моменту и казалось, что именно Лорре подталкивает его к краю. Король ритейла Вначале была надежда. Форан и Лоррея пытались наладить отношения в 2016 году в первые дни союза Walmart и Jet. К сближению их подталкивал генеральный директор Walmart Дуг Макмиллан, которому было необходимо, чтобы два лидера координировали усилия ради успеха грандиозного эксперимента. Еще до заключения сделки Дуэт провел немало часов за обсуждением идей на доске, прикидывая, каким образом 4 с лишним тысячи магазинов Уолмарт могли бы извлечь выгоду из действий такого специалиста по электронной торговле, как Лоре, и как онлайн-продажи компании могли бы получить толчок благодаря проницательности и опыту блестящего знатока физической розницы Форана. Когда я впервые познакомился с Грегом, «И мы беседовали и планировали что-то, мы хорошо ладили. Реально хорошо», — говорил мне Лора. «И он был так счастлив, что все изменилось по сравнению с прежним режимом. Мы общались, мы разговаривали. Думаю, до этого они не очень-то разговаривали». Некоторые действия Форана давали лидерам электронной торговли надежду, что он поверит в их видение будущего. Например, Вскоре после приобретения Jet он дал предварительное согласие на проект, который, по мнению его собственной команды, никогда не должен был одобрить — объединение двух отдельных приложений для покупок. С помощью одного из них покупатели могли заказать свежие продукты в местном магазине Walmart, а затем в тот же день подъехать и забрать их, не выходя из машины. Поскольку такие заказы собирали сотрудники магазина, именно команда Forrana контролировала физические операции по реализации программы и гордилась этим проектом. Другое приложение — это общий онлайн-каталог Walmart, по которому покупатели могли заказывать все виды товаров, кроме свежих продуктов, от телевизоров до шампуней и цветных мелков, и получать их на дом, в основном со складов. За это отвечала команда Лоре. Форан пришел в Walmart в 2011 году, возглавив китайский бизнес-ритейлера, где он подчинялся Макмиллану, который в то время руководил международными операциями компании. Как только Макмиллан занял пост генерального директора, он пригласил Форана возглавить гигантское подразделение Walmart в США. Подразделение физических магазинов почти два года демонстрировало отсутствие роста сопоставимых продаж или их падения, а также сталкивалось с различными проблемами, начиная от низких показателей наличия товаров на складе и заканчивая посредственным уровнем обслуживания покупателей по сравнению с другими магазинами. Примечание. Сопоставимые продажи. Same store sales. Показатель, позволяющий сравнивать продажи с аналогичным периодом в прошлом, например, за квартал или за год, без учета расширения сети. Конец примечания. Форан перешел с высокой должности в «Фуллвордс». Там он возглавлял отдел супермаркета в крупнейшей австралийской розничной сети, в которой начинал обеспечение запасов на полках на своей родине в Новой Зеландии, у компании там свои подразделения. Но все закончилось разочарованием, потому что компания не предложила ему пост генерального директора. «Мой отец сказал, что ж, эта дверь закрылась, откроется другая, так что шевелись», рассказывал Форан новостному каналу Новой Зеландии в 2018 году. «Я люблю побеждать, ненавижу проигрывать, из поражений я извлекаю больше, чем из побед». И все же, когда Walmart объявила о назначении Форана управляющим магазинами в США, этот шаг понравился не всем». «Когда люди узнали, что мы назначили человека из Новой Зеландии, они сказали, «Вы с ума сошли? Вы не можете назначить не американца руководителем американского подразделения Walmart. Он не знает наших покупателей», — рассказывал Макмиллан в интервью той же новозеландской новостной сети. А я улыбнулся и сказал, «Просто подождите и посмотрите». Критики, видимо, не подозревали, что хотя Форан никогда не работал в США, он был хорошо знаком с культурой и моделью Walmart — Его учил Джек Шьюмейкер, один из опытных управленцев Сэма Уолтона, который считается создателем обещания постоянных низких цен Walmart. «Вы должны избавиться от пристрастия к краткосрочным продажам и создать долгосрочный импульс», — заявил как-то Шьюмейкер, рассказывая о преимуществах стратегии постоянных низких цен. После ухода из Walmart Шьюмейкер долгое время работал консультантом в компании Vowats, или... «Волес», как называют ее местные жители. Где, как однажды сообщил Форан в интервью Harvard Business Review, он подчеркивал ценность заботы как о покупателях, так и о сотрудниках. Под руководством Форана Walmart сократило количество открываемых магазинов, чтобы улучшить работу в существующих, как для покупателей, так и для работников. Он расширил проходы с 4 до 10 футов и расчистил их. Он также вложил около 3 миллиардов долларов в обучение и повышение заработной платы сотрудников. Не только потому, что это было «правильно», как он мне сказал, но и чтобы попытаться снизить текучесть кадров и улучшить качество обслуживания покупателей. Такое увеличение зарплаты обеспечило начальную часовую плату всего лишь в 9 долларов с обещанием 10 долларов в следующем году. Однако до этого некоторые сотрудники Walmart получали всего лишь федеральный минимум 7 долларов и 25 центов в час – Инвесторы на бирже плохо отнеслись к этим новациям, поскольку они уменьшили прибыль Walmart. Одновременно критики утверждали, что такое повышение зарплаты было недостаточным. После объявления рыночная капитализация Walmart упала примерно на 20 миллиардов долларов. Но многие рядовые сотрудники магазинов полагали, что повысить зарплату следовало уже давно. «Вы зарабатываете все эти деньги горбом простых работников. Так почему хотя бы не позаботиться о них?» заявила Синтия Мюррей, работник магазина Walmart с 22-летним стажем и лидер группы активистов United for Respect. «Я имею в виду дать им достойную зарплату, на которую можно прожить». В течение долгого времени заработная плата Walmart была настолько низкой, что даже ее серьезное повышение в процентном отношении выглядело крохотным для многих сторонних наблюдателей. Однако для таких руководителей, как Форан, это увеличение зарплаты было крайне важно. Коллеги по Walmart признают, что, несмотря на статус чужака, трудовая этика и бережливость Форана, вполне соответствовала прошлым поколениям лидеров Walmart. Сэм Уолтон ездил на пикапе Ford и начинал рабочий день в 4.30 утра. Форан старался спать по 5-6 часов в сутки, просыпаясь не позже 4 часов, и прославился тем, что требовал встреч с коллегами уже в 6 часов утра. Он водил внедорожник Ford Explorer, несмотря на годовой доход более 11 миллионов долларов. Во время одной важной поездки в Миннесоту на встречу с всегда хорошо одетыми руководителями 500-миллиардного гиганта здравоохранения United Health, которые явились в костюмах, галстуках и белоснежных рубашках, Форан снял парку, защищавшую его от миннесотской зимы, и, к удивлению присутствующих, предстал в явно неформальной одежде – поло с короткими рукавами от Walmart. Вот таким он был, заметил Маркус Осборн, давний руководитель отдела здравоохранения Walmart. Как и прежние управленцы Walmart, Фуран со своим персоналом часто по субботам инспектировал магазины компании. Сотрудники магазинов начали отслеживать перемещение Форана, чтобы подготовиться к его визитам. Но ну когда глава ритейла заметил подобные старания, его команда начала вводить неверные данные о поездках, чтобы избивать работников с толку. Ко второй годовщине своей работы Walmart Форан посетил уже около 200 универмагов в сети. «Я бываю в магазинах каждую неделю», — сказал он на мероприятии для инвесторов в 2019 году. «Примерно в половине случаев я удовлетворен, а вторая половина меня раздражает». Когда он сердился, ответственные за источник его недовольства могли ожидать от него утренних сообщений в понедельник, а их список приоритетов менялся на неделю. Когда Форан только пришел в американское подразделение Walmart, он заставил закупщиков продуктов упростить ассортимент в магазине. «Я прославился тем, что, проходя по магазинам, выкладывал на пол такие вещи, как крекеры Ридз», сказал он однажды в разговоре с инвесторами. «По-моему, у нас было девять различных вариантов крекеров Ридз Original Одинарная упаковка, двойная упаковка, плоская, бонусная, такая, секая. Чем мы здесь занимаемся?» Коллеги говорят, что он уделял особое внимание качеству свежих продуктов – от листовой зелени до стейков. Как-то он настолько увлекся идеей улучшить качество круассанов под брендом Walmart – странный выбор для некоторых наблюдателей, поскольку они не входили в число основных товаров в суперцентрах – что полетел с командой в Канаду, чтобы протестировать вкус и найти нового поставщика улучшенных круассанов. «Круассаны и выпечка могут привлечь людей в магазин своим ароматом и качеством», – утверждал Форан. Дело не конкретно в круассанах, а в том, что мы должны стремиться предлагать лучшее качество, которое только возможно по крайне выгодной цене. Впрочем, к некоторым вещам Walmart фурану пришлось привыкать. В частности, к тому, что требовалось руководить коллективом, численность которого равнялась населению Окленда, столицы Новой Зеландии. У большинства крупных ритейлеров Costco, He и B, Food Lion имеется 400-500 магазинов. Заметил он однажды. «У нас же их почти пять тысяч. Вам нельзя недооценивать то, что происходит при увеличении в десять раз. Чтобы сделать что-нибудь Walmart, необходимы большие перемены в менеджменте и коммуникации. Вам нужно заставить маршировать целую армию». Как и настоящие армейские командиры, Форан временами проявлял непреклонность по необходимости или по характеру. Он предпочитал командно-административный стиль и любил одобрять даже самые обыденные решения – Он предъявлял завышенные требования к окружающим, а его сухому остроумию часто сопутствовали саркастические замечания. Форан отстаивал свой подход, утверждая, что он характерен для прошлых руководителей компании, включая самого Сама Уолтона. Вы не сможете добиться реальных изменений и реальных устойчивых улучшений, если не будете вникать в детали, говорил он мне. Макмиллан однажды назвал Форана величайшим ритейлером на планете. Однако стили приоритеты делали его неоднозначной личностью. Многие заместители Форана весьма подчитали его. Сопоставимые продажи важный критерий для инвесторов до прихода Форана в Walmart были неутешительными, а под его руководством этот показатель рос более трех лет. Задним числом руководители отдела электронной торговли могли по достоинству оценить последовательную, пусть и не особо яркую политику, постепенных улучшений, которые он внедрял в магазинах, что в масштабах всей сети приводило к значительному финансовому оздоровлению. Управление и контроль Примечание. Автор использует в качестве заголовка термин «command and control». C2 изначально использовавшийся в военном деле, чтобы подчеркнуть жесткий стиль руководства Форана. Конец примечания. Однако у стиля Форана имелась и обратная сторона. Более молодому поколению сотрудников Walmart, особенно знакомому с цифровыми технологиями и работающему в сфере электронной торговли, Форан казался пережитком давно минувшей эпохи. Его сравнение с военными сражениями или парусными регатами некоторые считали устаревшими и отсталыми. То же самое относилось и к его высказываниям о технологиях. Он вполне мог назвать группу разработчиков программного обеспечения сокращением IT. «Я думаю, мы все делали для него скидки, потому что если руководить тем, чем руководил он, вы не представляете, как легко скатиться к менталитету Джорджа Паттона», сказал один из бывших руководителей Jet. Но у него была очень искусственная манера говорить, что в технологическом мире миллениалов просто отталкивает людей. Это другая эпоха. Никого из нас это не привлекало. Примечание. Джордж Паттон. Американский военачальник, известный жесткостью. Конец примечания. Фуран отстаивал свой подход. Многое из того, что происходит в бизнесе, имеет параллели с другими видами командной работы, независимо от профессионального жаргона. И утверждал, что нет ничего необычного в адаптации культур, через которую проходили сотрудники подразделения электронной торговли и физических магазинов, когда им приходилось работать вместе. И все же методы управления Фораной и Лоре были диаметрально противоположны. Лоре превосходно разрабатывал общую идею продукта или клиентского опыта, однако тактику и детали реализации этой концепции оставлял в основном на усмотрение своих заместителей. Некоторые утверждают, что порой он не слишком включался в рабочий процесс. «Я совсем не умею контролировать, скорее наоборот», — говорил мне Лоре, «Я просто больше склонен к социальной сплоченности. Я не люблю конфронтацию, не люблю стены, и, знаете, я определенно пытался наладить с ним отношения. И он тоже». Но уже через год или два после приобретения «Джет» отношения между топ-менеджерами испортились, Разногласия усугубились тем, что некоторые воспринимали как многолетнюю атаку Форана на инициативы в области электронной торговли. Одной из задач Форана являлось возвращение Walmart к базовым ценностям, что включало в себя переориентацию на обещание постоянных низких цен, которые, по мнению Форана, должны быть сутью Walmart и тем, за что она борется. Однажды он сказал «Я с осторожностью отношусь ко всему, что может нарушить некоторые ключевые принципы». Это не значит, что я не буду пробовать или рассматривать какие-то вещи, но я отнесусь с осторожностью. Подобная философия в сочетании с его управленческим подходом сверху-вниз привела к потерям в электронной торговле. Когда Форан возглавил компанию, более ста сотрудников уже полгода занимались разработкой нового функционала. Купонов, которые позволяли покупателям в физическом магазине получать скидку при сканировании купона и вводе номера телефона. Такой функционал казался очень полезным для клиентов. Но в мире постоянных низких цен купонам не положено было становиться приоритетом. Однажды утром после запуска программы в пяти магазинах в рамках бета-тестирования мы получили электронное письмо со словами «Остановите этот проект». Нам даже не звонили, рассказывает бывший сотрудник Walmart. И на этом все закончилось. У нас не было никакого отчета и разбора. Никто из Бентонвилла даже не захотел встретиться с нами, О причинах остановки проекта мы слышали только от других людей. Кроме того, на нескольких уровнях управления наблюдался эффект просачивания. Если ваши боссы не ладят друг с другом, это в какой-то момент становится очевидным. Затем эти отношения сказываются на ваших отношениях с коллегами из другого подразделения. В итоге вся обстановка ухудшилась так, что было непонятно даже, работают ли сотрудники физических магазинов и отдел электронной торговли в одной компании, А это просто плохо для бизнеса. «Временами доходило до неловких моментов», рассказывал мне один экс-сотрудник отдела электронной торговли. «Бывало, я говорю что-то поставщикам, с которыми мы работали, а они отвечают, я был на встрече в Бентонвилле и слышал совсем другое». Такое часто случалось. В один из сезонов распродаж сотрудники магазинов установили огромную скидку на телевизоры «Рокку», чтобы привлечь поток клиентов. Однако отдел электронной торговли телевизорами отказался их поддержать. Сильно заниженная цена имеет смысл для покупки офлайн, поскольку некоторые клиенты, пришедшие за телевизором, купят в магазине что-нибудь еще, и это поможет ритейлеру получить прибыль. Однако в интернете большинство покупателей закажут только телевизор, и на этом все закончится. Если учесть стоимость доставки при электронных продажах, то распространять магазинную акцию на онлайн-покупателей не имело смысла. В другом случае произошло обратное. В отделе электронной торговли Walmart сильно уценили баскетбольное кольцо, которое было лидером продаж в магазинах Уикенд Черной Пятницы. В результате онлайн-продажи съели продажи в магазинах, что вызвало серьезный внутренний конфликт. В интервью много лет спустя Лора говорил мне, что подобные проблемы вполне ожидаемы в компании, где имеются два обособленных подразделения, с зачастую не совпадающими целями. «Если вы предлагаете каждому из нас оптимизировать отчет о прибылях и убытках в компании, а электронная торговля устанавливает скидки на то, что продается в магазинах тоннами, магазины не могут сохранить прежнюю рентабельность. Им нужно уравнивать, или они продадут меньше, и это сказывается на их бизнесе», — объяснял он. «Это дилемма инноватора. Как сделать так, чтобы избежать внутреннего каннибализма? Руководителям отдела электронной торговли казалось, что Фарран и его заместители не всегда заинтересованы в том, чтобы это выяснить. Но с точки зрения фарана первоочередной задачей должно было стать улучшение работы магазинов и повышение рентабельности, что в конечном счете могло бы способствовать достижению многоканальности продаж Walmart. «Мое внимание к физическим магазинам не связано с тем, что я предпочитаю традиционный ритейл электронной торговли», — говорил он мне. Нам требовалось сосредоточиться на обоих направлениях, но с самого начала возникло реальное ощущение конкурентного давления на магазины, на которое нам нужно было правильно реагировать. Помимо Amazon, все более опасным конкурентом в категориях промышленных товаров становилась сеть Target. В продуктовом секторе клиентов Walmart заманивали своими сверхнизкими ценами и географической экспансией европейские сети дискаунтеров Aldi и Lidl. Руководители магазинов также обижались на то, что пресса расхваливала рост электронной торговли Walmart и на положительное внимание к ней со стороны Wall Street. Они хорошо знали маленький грязный секрет, что как минимум половина объема электронной торговли Walmart в США приходилось на самовывоз продуктов, заказанных онлайн. Бизнес, который курировала команда Форана и который существовал еще до прихода Лоре в Walmart. «Огромную долю того роста обеспечивала онлайн-продажа продуктов, и это был наиболее скрываемый секрет внутри Walmart», сообщил мне Джо Гула, бывший руководитель отдела логистики Walmart и Jet. «Если рост составлял 30%, то около 20% приходилось на онлайн-продукты, к которым мы не имели никакого отношения». Грег расстраивался справедливо. Презрение Фурана к некоторым решениям, принимаемым в подразделении электронной торговли, временами просачивалось даже наружу. В 2018 году управленцы Walmart собрались в штаб-квартире компании в Бентонвилле на тайную встречу с руководителями Google. У технологического гиганта и Левиафана ритейла имелся общий враг — Amazon. Компания Сиэтло представляла угрозу для Google. Потому что постепенно все больше и больше онлайн-покупателей начинали поиск товаров именно через Amazon, а не через Google. Это отнимало у Google потенциальный доход от рекламы. Затем Amazon увидела возможность изменить поведение потребителей, предложив им голосовой поиск товаров вместо набора текста в строке поиска в приложении или на сайте и разработала голосового помощника Alexa. В компании Google взвыли сирены. «Больше всего Google боится стать ненужной», — сказал мне один из бывших инсайдеров компании. «Появились реальные опасения, что если будущее за голосом, то лидером станет Амазон. Алекса возьмет верх». Во время этих встреч Форан так пренебрежительно отзывался об электронной торговле в целом, что некоторые наблюдатели решили, что он, должно быть, шутит. «Но он не шутил». Обе стороны все же сотрудничали в разработке функционала, который позволял покупателям заказывать продукты в Walmart, произнося их название вслух для помощника Google Assistant, ставшего ответом Алекса. Этот функционал так и не прижился. Но годы спустя некоторым участникам тех встреч вспоминалось прежде всего то презрение, которое Форан демонстрировал ко всему, что связано с электронной торговлей. «Не знаю, как Дук Макмиллан терпел это», заметил один из присутствовавших. Дорогостоящая забава. По словам многих руководителей, работавших в то время в Walmart, у Фарана имелись проблемы с некоторыми инициативами и тактикой Лоре. Одной из них оказалось инкубационное подразделение Store номер 8. Оно включало различные экспериментальные стартапы, не ориентированные на нынешнего клиента Walmart. Прогнозировалось, что они добьются успеха только через годы, В то же время работа Форана заключалась в том, чтобы улучшать работу магазинов Walmart сегодня, а не фантазировать о магазине будущего. Временами Грег склонен думать двухлетними периодами, а Марк — десятилетними, заметил один бывший управленец из подразделения электронной торговли. И поэтому соблюсти подобный баланс всегда было довольно мудрено. Поначалу руководители, включая Форана, рассматривали этот инкубатор как небольшой побочный проект, призванный умиротворить Лоре. Он не приносил особых убытков и обходился не слишком дорого. Но со временем отношение топ-менеджмента ужесточилось. Первым и самым заметным стартапом в этой группе стал основанный на текстовых сообщениях консьерж-сервис для шопинга Jet Black, которым руководила одна из основательниц Rent the Runway, Дженни Флейс. Моя первая публикация об этом стартапе получила заголовок ⁇ Walmart разрабатывает персональный сервис для богатых мам ⁇ Многие из первых клиенток были личными друзьями Флейс, жительницами Нью-Йорка из верхушки среднего класса или еще более богатой прослойки. В объявлении о вакансии утверждалось, что сервис ориентирован на городских потребителей с высоким уровнем благосостояния. Не совсем то, что ветераны Walmart могли ожидать от проекта своей компании. Для управленцев Forana стартап почти с самого начала оказался больным местом. Похоже, для них не имело значения, что одна из целей JetBlack – изучение новых товаров, которые привлекали другую группу клиентов и могли принести новый доход Walmart.com, если бы сайт их продавал. Не имело значения, что это предприятие могло оказаться успешным экспериментом в области интерактивной торговли, торговли с помощью текстовых сообщений, что позволило бы Walmart выйти в лидеры в этом развивающемся секторе. Или что пользователи Jet Black в итоге стали бы реже совершать покупки на Amazon? «Если вы находитесь в Бентонвилле и работаете в Walmart 12 или 15 лет, то, думаю, для вас вполне естественно скептически относиться к инициативам JetBlack или Store номер 8. Если не иметь представления об их специфике», — сказала мне Флейс. Некоторые управленцы со стажем были потрясены, узнав, что годовой бюджет Jet Black составляет 60 миллионов долларов — А на каждого участника приходится убыток в 15 миллионов долларов. Капля в море на балансе Walmart. Но просто ужас для многих руководителей компании, которые гордятся тем, что экономят центы на упаковке туалетной бумаги. Они видели только то, что Джет Блэк приносит серьезные убытки. Флейс осознавала, что руководители физических магазинов и сотрудники, бизнес-цели которых тесно связаны с прибыльностью, могут злиться на подразделение, которому позволили не беспокоиться о финансовых результатах в течение длительного времени. Но она настаивала, что она и ее команда прекрасно понимали, что со временем потребуется устойчивая бизнес-модель. JetBlack взимал с пользователей 50 долларов в месяц за возможность заказывать с помощью текстовых сообщений быструю доставку практически любых товаров, за исключением скоропортящихся продуктов. Клиенты также могли получить рекомендации, например, идеи для подарков на день рождения ребенка определенного возраста, а товары на возврат забирали у них бесплатно прямо из дома. Хотя долгосрочная цель состояла в создании компьютерных алгоритмов, которые должны были реагировать на запросы покупателей, обрабатывать их и автоматически выдавать рекомендации, большую часть работы выполнял персонал стартапа. В первое время работы сервиса этот стартап, финансируемый Walmart, оказался настолько оторван от остальной части компании, что для быстрой доставки сотрудникам приходилось пополнять запасы товаров повседневного спроса через Amazon и Target, а не через Walmart, Естественно, Jet Black теряла значительные деньги на этих заказах, а если учесть, что средний покупатель приобретал через этот сервис более 10 товаров в неделю, неудивительно, что убытки быстро росли. Позже сотрудники, наконец, получили разрешение использовать складские запасы jet.com или брать товары с полок реального суперцентра Walmart в Секокусе, Нью-Джерси, который находится менее чем в 10 милях от Манхэттена. Если бы компания Jet Black являлась независимым стартапом с венчурным капиталом, такие обходные пути можно было бы считать гениальными уловками. Ведь компания марка Diapers.com, начинала свою деятельность с того, что на грузовике опустошала местные клубные магазины-склады, и только потом крупные бренды подгузников согласились продавать товары напрямую стартапу. Однако некоторые руководители из бентон считали всю эту затею дорогостоящей забавой. Сотрудники JetBlack — также выполняли заказы на доставку предметов роскоши, например, часов Rolex. А однажды, по словам бывшего сотрудника, за ночь отправили игрушку в сен тропе Франция, поскольку из-за ошибки с доставкой одна богатая семья уехала из Нью-Йорка на шикарный курорт без детского подарка. При обсуждении таких радикальных перемен управленцы Walmart нередко поминают переворачивающегося в гробу Сэма Уолтона, И в зависимости от того, с кем вы общаетесь, вы можете услышать весьма мелодраматичные примеры. Но случай с Сен-Тропе, пожалуй, действительно растердил бы мистера Сэма, как его называли сотрудники, даже если бы бизнесмен оценил лежащую в основе истории клиентоориентированность. Компания JetBlack так и ограничилась всего парой тысяч пользователей, отчасти из-за больших убытков, отчасти из-за того, что сервис ухудшался по мере роста числа клиентов. «Дженни создала великолепный клиентский опыт», — сказал мне один из бывших сотрудников Блэк. Но это был не бизнес. Флейс, в свою очередь, однажды сообщила Wall Street Journal, что пройдет от пяти до семи лет, прежде чем компьютерная система будет готова в значительной степени заменить людей. «Это долгий путь», — сказала она, — «я думаю, что мы это понимали». Но руководители Walmart занервничали гораздо раньше. И в конце концов Лоре обратил внимание на мрачные предзнаменования — Он заручился согласием внешних инвесторов, включая FedEx, Microsoft и Visa, инвестировать в общей сложности 300 миллионов долларов в выделение Jet Black в самостоятельную компанию. По условиям этой сделки Walmart сохраняла значительную долю в собственности, а бывший управление Jet и Walmart Нейт Фауст, который уже сменил Флейс на посту генерального директора, продолжил руководить новой независимой компанией в качестве главного исполнительного директора. Сотрудники JetBlack... Ощущали ветер перемен, хотя руководство не сообщало им о потенциальной самостоятельности компании. Казалось, Фауст всегда отсиживается в конференц-зале и работает над чем-то непонятным для остальных. Несмотря на то, что Джад Блэк перестала принимать новых клиентов, в системах компании продолжали появляться новые аккаунты. Естественно, некоторые из них были связаны с корпоративными электронными адресами Microsoft, одного из потенциальных новых инвесторов. Однако в самый последний момент генеральный директор Walmart Макмиллан сообщил всем заинтересованным лицам, что сделка отменяется. Ошарашенные Лоре и Фауст чувствовали опустошение. В ходе внутренних дискуссий Макмиллан не раз повторял менеджерам, что не уверен в высокой вероятности успеха Джет Блэк, но к концу процесса обсуждения его доводы изменились. Макмиллану не хотелось, чтобы в случае срабатывания идеи нового стартапа Walmart финансировала конкурента, который в будущем может нарушить работу самой компании. Однако сделка предполагала, что Walmart с самого начала имеет 50% акций нового независимого бизнеса, так что при успешном сценарии компания получала значительную прибыль от подобных инвестиций. Лоре был настолько озадачен доводами Макмиллана, что позже говорил доверенным лицам, что у Макмиллана должна иметься другая причина для срыва сделки, которую он просто не мог или не хотел раскрывать. Он предполагал, что все дело в Греге Пеннери, председателе Совета директоров компании, который тесно сотрудничал с Макмилланом, однако у Лоре близкие отношения с ним не сложились. Марк недоумевал. «Это же совершенно нелогично», пересказывал мне один из собеседников Лоре. «Вы не желаете владеть 50% акций, следующий Amazon? После решения Макмиллана Фауст собрал работников Jet black Поскольку в прессу просочились новости, что JetBlack могут выделить из Walmart в отдельную компанию, многие сотрудники стартапа ожидали именно такого сообщения. Однако новости Фауста оказались гораздо печальнее. Walmart закрывает стартап, и почти 300 человек теряют работу. Через несколько лет Макмиллан говорил мне, что, по его мнению, для выживания в качестве самостоятельного бизнеса Джет Блэк требовалось несколько раундов масштабных инвестиций. Даже генеральному директору крупнейшего работодателя США из-за совета директоров и инвесторов открытого рынка приходилось тщательно выбирать, куда вкладывать серьезные средства, а также поддерживать внутренние дипломатические отношения между управленцами с порой противоречивыми планами. Кроме того, Макмиллан хотел сохранить технические активы JetBlack внутри Walmart для потенциального использования в будущем. «Голос и текст станут частью нашей работы», — сказал мне Макмиллан. «Этот плод еще не созрел» но он появится. Эксклюзивный контент Фуран и другие руководители подразделения физических магазинов проявляли также недовольство рядом приобретений, сделанных Лорре и его командой за это время. Одним из элементов стратегии Лоре являлась покупка непривлекательных торговых сайтов, таких как shoes.com, чтобы налаживать отношения с брендами в определенных категориях товаров. Цель состояла в том, чтобы добиться от этих брендов разрешения на продажу товаров на Walmart.com и привлечь их опытный персонал к управлению этими категориями товаров на Walmart.com. Макмиллан говорил мне, что внутри компании эти приобретения воспринимались как успех. В то же время подразделение электронной торговли Walmart купило несколько так называемых брендов для цифрового поколения – Молодых компаний, которые продают свои собственные линии одежды, преимущественно онлайн и преимущественно покупателям-миллениалам. Сначала была компания ModCloth, продавец женской одежды в винтажном стиле, а затем Bonobos, для сообщения о покупке которой выбрали неудачное время. В тот же день, в июне 2017 года, когда Amazon заявила о своем мега-приобретении, покупке компании Whole Foods. Сделка с Bonobos – вызвало бурные дебаты внутри Walmart до самого ее завершения, что заставило поволноваться генерального директора стартапа Энди Дана, поскольку он отказался от другой сделки ради перехода к Walmart. В итоге Walmart все-таки приобрела Bonobus, и перед Даном открылись огромные возможности. После покупки Лоре поставил перед харизматичным предпринимателем задачу создать портфель брендов для потребителей цифрового поколения путем приобретения популярных стартапов. Лоре сказал Дану, что цель – приобретать новый стартап каждые три месяца. «Я подумал, черт побери, звучит здорово», – рассказывал мне Дан. Первой сделкой, которую провели Дан и его команда, стало приобретение за 100 миллионов долларов компании «Элокей», производителя женской одежды больших размеров, продававшего в основном онлайн. О соглашении объявили осенью 2018 года, более чем через год после того, как Walmart купила «Боновус». Заключив эту сделку, Walmart сделала ставку на бренд, который пытается модернизировать сегмент рынка одежды стоимостью более 20 миллиардов долларов только в США. По некоторым оценкам, более половины всех американских женщин имеют большие размеры. «Нас вдохновила эта тема», — объяснял мне Дан в интервью. «Рынок больших размеров был очень плохо освоен, и у нас появилась потрясающая возможность прийти и произвести там фурор». Лорей и его команда полагали, что подобные сделки снабдят Walmart и ее интернет-магазины эксклюзивными товарами, которые покупатели не смогут найти на Amazon. А это поможет привлечь новое поколение потребителей, которые обычно не совершают покупки в Walmart. Они назвали этот товар собственным контентом и сравнили ситуацию с тем, как Netflix начала снимать собственные шоу, чтобы отличаться от других стриминговых сервисов. Менеджеры надеялись, что привлечение Walmart модных премиальных брендов повысит также привлекательность продаж на Jet.com или Walmart.com для брендов других товаров. Они также считали, что бренд Allocay в конечном счете может оказаться успешным в физическом ритейле, если им удастся убедить подразделение физических магазинов продавать этот перспективный бренд. Дан подумал, что стоит привлечь руководство подразделения физических магазинов к сотрудничеству еще до заключения соглашения. Но Лорен настоял, что это будет проще сделать, когда стартап станет собственностью Walmart. Однако вскоре после закрытия сделки по приобретению LK, управленцы Walmart обнаружили, что финансовые показатели фирмы не так хороши, как они предполагали. Сотрудники Дана проводили «Due Diligence» для стартапа, но они явно не проверяли финансовые показатели достаточно часто по мере того, как переговоры по сделке приближались к финишу. Это с самого начала выставило стартап в невыгодном свете и не лучшим образом сказалось на Дане, который был сторонником приобретения. И все же Дан и его команда считали, что их наняли для приобретения новых молодых интересных брендов. И именно это они и собирались делать — Если бы вы в 2018 году дали сыворотку правды любому основателю какого-нибудь бренда для цифрового поколения, то велика вероятность, что он рассказал бы вам, как встречался с Даном, Лоре или другим представителем Walmart, чтобы поговорить о продаже. Проблема состояла в том, что существовала огромная разница между стоимостью этих цифровых компаний с точки зрения венчурных капиталистов, которые финансировали их рост и делали ставку на их будущее, и их стоимостью с точки зрения более традиционных руководителей Walmart, которые полагали, что эти компании стоят гораздо меньше, если рассматривать их в том виде, в котором они существуют на данный момент». Во многих случаях венчурные инвесторы соглашались оценивать эти стартапы в 3, 4 или 5 раз больше их годовой выручки, поскольку считали их прорывными потребительскими брендами будущего, которые в конечном итоге принесут прибыль, когда все больше американцев начнут открывать их для себя. Напротив, руководители Walmart, такие как глава подразделения физических магазинов Форан и финансовый директор Брэд Бикс, преимущественно обращали внимание на убыточность стартапов и считали абсурдными такие увеличивающие коэффициенты. Лорей Дану нравилось представлять, что Walmart владеет портфелем самых крутых новых потребительских брендов, которые помогут привлечь более состоятельных покупателей, одновременно при этом, не допуская появления важных товаров на Amazon. Однако в реальности возникли серьезные препятствия. И все же, несмотря на проблемы с LK, Дан приблизился к покупке второго стартапа, бренда носков Bombas, который продавал свои товары в основном онлайн и впервые привлек к себе внимание после появления в 2014 году на реалити-шоу Shark Tank, где предприниматели занимаются презентацией своего бизнеса. У компании Bombas была отличная рентабельность, и ей удалось создать лояльность к бренду в категории одежды, известной своей лимитированностью. В итоге Walmart предложила за стартап 125 миллионов долларов, при этом Bombas хотела получить 175 миллионов. Если бы переговоры состоялись на год или два раньше, Лоре, возможно, смог бы единолично протолкнуть такую сделку. Но «Форан» и менеджмент физических магазинов не проявили заинтересованности в появлении носков «Бомбас», в магазинах Уолмарт, а другие управленцы компании к этому времени уже скептически относились к стратегии покупок «Лоре». «Знаете, я просто хотел бы, чтобы мы совершили еще 3-5-7 подобных сделок», рассказывал данными имея в виду покупку LK. Этого не произошло. И в то время меня это сильно расстраивало. Мы очень старались добиться своего, но если со смирением оглянуться на два года назад, то я получил урок. Ритейлер, который в основном продает чужие бренды, вряд ли станет покупать 10 или 20 брендов, когда экономически выгоднее импортировать специалистов и понять, как производить эти бренды. Не на пользу Дану пошло и то, что он рассказал о своих планах постороннему человеку, пусть даже своему наставнику». Осенью 2018 года предприниматель обедал с Микки Дрекслером, легендой американского ритейла, занимавшим посты генерального директора в ГАП и Джей Крю. Они встретились за ланчем в любимом местечке Дрекслера в Нью-Йоркском районе Соха, итальянском кафе сант амброуэс В ходе, как казалось Дану, частной беседы он открыл один секрет. Walmart обсуждает возможное приобретение стартапа Away, занимающегося выпуском чемоданов и других аксессуаров для багажа. Когда вскоре после этого один репортер сообщил о переговорах, у Walmart поползли слухи, что журналист подслушал разговоры Дана и Дрекслера в ресторане. На самом деле неизвестно, кто проинформировал журналиста, однако управленцы из Бентонвилла, привыкшие к корпоративной культуре осмотрительности, задались вопросом, почему новости о покупках или переговорах в секторе электронной торговли часто просачиваются в прессу. Возможно, кто-то намеренно сливает информацию, чтобы попытаться оказать давление на Форана, Макмиллана или Бикса, чтобы они поддержали более амбициозные и дорогостоящие приобретения? Со временем всем стало ясно, что идея приобретения брендов, ориентированных на цифровое поколение, зашла в тупик. Лоре перестала активно ратовать за такие сделки, и фокус сместился на обсуждение возможностей создания с нуля собственных брендов Walmart, рассчитанных на потребителей цифрового поколения. Брендов, которые также можно было бы продавать в магазинах Walmart. При Дане компания в 2018 году представила бренд матрасов Allswell – призваны конкурировать с другими производителями матрасов типа Bat in a Box, матрас в коробке, такими как Casper и Tuft and Needley. Команда Дана также работала над созданием нового косметического бренда, но он так и не увидел свет. К середине 2019 года Дану сообщили, что он больше не подчиняется Лоре. Его новый начальник, ветеран Walmart и Sam's Club по имени Эшли Бьюкеннон, давил на данные управленцев Бонабос и LQ, требуя сократить расходы. Предприниматель без восторга отнесся к новым условиям. «Я был крайне плохим сотрудником», — признавался Дан много лет спустя. «Просто негодным. Во мне слишком много бунтарского, чтобы так работать». В то время, как для Лореа бунтарский характер Дана был терпим и даже приветствовался, Бьюкенен вовсе не считал его забавным или очаровательным. Как только меня перевели на материнский корабль заниматься отчетностью, я стал совершенно неэффективным, говорил Дан. Через несколько месяцев его уволили. Примечание: материнский корабль, то есть в материнскую компанию. Термин Маттершип – корабль-носитель является собирательным для класса крупных кораблей, предназначенных для базирования ударных аппаратов меньших размеров, катеров, морских дронов, самолетов и так далее. Например, авианосцев и вертолетоносцев. Конец примечания.